Глава четвертая. С этими словами и без дальнейших разъяснений сыщики исчезли по черной лестнице отеля Цезарини со своими жертвами. Кенен и его амфитрион молча смотрели друг на друга. «Понимаете ли вы что-нибудь?» «Не это вы. Столько же, сколько и вы. Неужели это были налетчики на голубой поезд?» «Но я не слышал имени Колина, а вы?» Кеннион не отвечал. «Этот Дюваль, — сказал он, — где вы с ним познакомились?» «Здесь, в отеле. Да, а где же он?» Альцион Эргерополос поспешил в другую комнату. «Господин Дюваль, где же вы?» «Он исчез, прежде чем вошли сыщики», — коротко сказал Кеннион. «Но скажите мне...» в это время постучали в дверь мальчик с холодным и невозмутимым лицом передал два письма одно было миллионеру и содержало следующее любезный господин аргерроппулос когда был совершён налет на голубой поезд я считал что он был направлен главным образом против одного лица и этим лицом были вы те деньги которые вы там потеряли вы получили обратно теперь нашлись преступники что совсем невероятно я заметил что подозрительные личности кружились вокруг отеля, поэтому не труднодно было догадаться что они идентичны с налетчиками но они изменили свой способ действий они заменили насилие обманом вместо того чтобы прямо обокрасть ва они решили обобрать вас путем продажи вам ничего не стоящих вещей по баснословным ценам косвенным путем которую я пока не могу вам открыть я узнал об их новых планах я узнал что они хотят использовать ваш интерес к античным вещам вашей родины они начали с малого так как вы несколько дней тому назад спросили моего совета ведь мы теперь с вами друзья Относительно маленького пергамента, который вы собирались купить у преступников и который они выдавали за античный список Гесиода, я согласился помочь вам. Конечно, пергамент был фальшивый. Но я еще не собрал достаточно доказательств их участия в налете, и мне необходимо было выждать, пока они нанесут тот удар, который, как я догадывался, ими подготовляется». на вчера мои предположения оправдались. вчераа они предложили вам большой свиток пергамента гомера и вы сегодня попросили меня исследовать его и сегодня же я послал полиции доказательства их участия в нае на голубой поезд и сообщил что во-первых три преступника придут к вам в два часа чтобы покончить с одним дельцем. а во вторых указал место где можно поймать трех остальных в час я уже был у вас чтобы произвести ту экспертизу о которой вы меня просили и могу вам теперь сообщить результат свиток пергамента который корчагин хотел вам сегодня продать и которую он выдавал за подлинного гумера это полимпсест вы вероятно знаете что такое полимпсест это пергамент с которого каким нибудь способом стерли или уничтожили первоначальные тексты и написали другой более древний а потому и более ценный а здесь в вашей комнате я исследовал свиток пергамента по способу немца кюгеля вы не знаете этого способа да почти никто во франции его не знает так как известно что немецкие методы не непопулярны во франции Кюгель открыл действие ультрафиолетовых лучей на органические вещества, входящие в состав пергамента. Дело в том, что все написанное на пергаменте, находясь веками под воздействием внешних, частью химических, а частью физических причин, понемногу стирается и становится невидимым для глаза. Но Кюгель нашел, что при помощи ультрафиолетовых лучей возможно легко проявить первоначальный текст просвечивающий через новые наслоения в иене можно приобрести простой и остроумный прибор с помощью которого можно в пять минут снять фотографию с самого древнего текста мне удалось найти такой же прибор в париже и мне понадобилось очень немного времени чтобы установить что тот пергамент который корчагин хотел продать вам за баснословную сумму насчитывает не больше шестисот лет мне удалось выявить при помощи фотографий что это трактат тринадцатого столетия о способе делать золото если бы господин корчагин сам написал такой трактат он был бы вероятно не менее поучиителен я заканчиваю свое письмо дорогой господин аргиропус очень сожалею что мне пришлось разрушить ваши иллюзии будто вы являетесь владельцем рукописи пезистрата вашего любимого поэта во всяком случае вы сохраните те деньги которые вы должны были за него заплатить боюсь что несмотря на это вы будете считать себя в проигрыше очень тороплюсь преданный вам шара дюаль иначе профессор пилотар иначе филипп коллин письмо на имя кениона гласило дорогой мистер кеннион в виду того что я нашел часть похищенного в голубом поезде а также самих похитителей то может быть вы будете теперь настолько любезны что прекратите травлю против меня в газетах и сстенных объявлениях может быть вам будет интересно узнать что именно навело меня на мысль о покушении которые готовили на господина аргерропууса боюсь что вы не поверите но это было то меню которое мы вместе изучали несколько дней тому назад в отеле цезарине спешу преданный вам шара дюваль у меня нет времени чтобы раскрыть вам свой псевдоним сыщик с прокятием пробормотал меню что общего имеет меню с этим делом миллионер жалобно воскликнул неужели мне никогда не удастся столкнуться с господином колным